Год 1905. Письмо 128 Ивану Ивановичу Горбунову Посадову. 1905 год, января 6 Ясная Поляна. Очень благодарен за присылку, примечание первое. Все очень хорошо, чтение недельное надо расставить, избегая однообразия через каждые семь дней, пригнав к ним дни, соответствующие рубрикам, примечание второе. «Все делайте, как сами найдете лучшим». К душечке мне бы хотелось написать предисловие, объясняющее ее значение. Примечание третье. Хотелось бы написать рассказы на чтение. До сил мало. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание первое. В недатированном письме Горбунова-Посадова шла речь о технических вопросах, касающихся подготовки рукописи круга чтения для набора. Вторую. В упомянутом письме Горбунов-Посадов спрашивала о плане расположения недельных чтений. Сборник круг чтений составлен из изречений рассказов разных авторов, изречения, подобранные по темам и расположенные по дням недели. Той же теме, посвященный рассказ, помещенный в конце недели. Третий. горбунов Посадов предлагал исключить из круга чтения рассказ Антон Павловича Чехова «Душечка», считая, что он написан в шутливом тоне. Смотри письмо 130-е и примечание первое к нему. Написанное Толстым послесловие, а не предисловие, смотри в томе 15 настоящего издания. И четвертое. Для недельных чтений Толстым было написано 12 небольших рассказов. Конец примечаний. Страница 580 -е.